Ангел-хранитель. В тридцать третьем году наше село придавило голодом. Замолкли песни, заглохли свадьбы и гулянки, притихли собаки, не стало голубей. Шумные в атаге ребятишек не сыпались на санках с яра, скотина во дворах ревела под ножом, кони начали падать среди улиц. Сразу захмурели и вроде бы состарились дома. Углы у них были, как челюсти у голодных людей, сухие и костлявы. Кто как, кто чем добывал в эту пору пропитание. Охотники мяли снега в тайге, отыскивали диких коз, сахатых, моралов, медвежьи берлоги. Но снега в ту зиму были глубокие. Кроме того, есть поверье, будто людская беда чуется из зверьем, якобы отходит зверь дальше в тайгу, В неприступные горы словом голод гонит и волка и сколка. Удачливый человек Александр Ярославцев все же добыл медведя. Братья Верехтяны и Соломатин, старик, привезли коз. Поделились охотники с соседями чем могли, но у каждого своя семья, родни и друзей не перечесть. Город всегда был бедой и выручкой нашего села. Он потреблял сельскую продукцию, дрова, молоко, мясо, рыбу, овощи, ягоды. Он одевал, спаивал. Он был гостеприимен, пока получал из деревни, что ему надо было. С пустыми руками и порожними подводами город встречал мужиков неохотно. Он и сам был голоден, этот большой и теперь неприветливый город. В тот год... Именно в тот год безлошадный и голодный появились на зимнике мужики и бабы с котомками. Понесли барахло и золотишко, у кого оно было на мену, в торгсин. Наша семья, ведомая бабушкой, изворотливой в хозяйстве, предприимчивой в делах, не раз голодавшей и бедовавшей за свою жизнь, мало-помалу перебивалась. Бабушка усохла, кость на ней выступила, характер ее крутой и шумный заметно смягчился. «Ничего, мужики, ничего. До весны дотянем, а там...» Мужики, дедушка, Кольче младший и я, слушали бабушку и понимали, что с нею не пропадем, лишь бы не сдала она, не свалилась. Снова пришел к нам жить еще один мужик, Алешка. Тетка Августа перешла с лесозаготовок на устьманский сплавной участок. Заимки на Мане перестали существовать. На полях пошла работа другого порядка. Катали и возили по ним лес, громоздили штабеля там, где росли картошка, рожь и пшеница. Дед Беспаш не потерялся, не знал, куда себя девать и где сеять хлеб. — Че сделаешь, мужики? — толковала бабушка насчет Алешки. — Куда его денешь? Гуски паек давать на сплаву будут. Она словно бы оправдывалась за Алешку но в нашей семье и раньше не принято было обсуждать бабушкины действия, теперь и подавно. А в по воскресеньям приходилось с устьманы, приносила муки, крупы. Один раз консерву принесла поросенок в желе желе это самое, по-нашему студень. В банке было, но поросенка мы там не нашли. От него в банку запечатали шкурку с косточкой. На августин паёк надеяться нечего, поняли мы после поросёнка в жиле. Бабушка затолкала в котомку вязаные праздничные скатерти, отнесла их в город и променяла на хлеб. Потом дедушки новый полушубок отнесла, потом свою бережно по деревенской традиции хранимую для смертного часа одежду, платье, чулки, платок, чувяки и нижнюю бязевую юбку. Есть надо было каждый день а барахло на рынке все падало и падало в цене. Да и сколько барахла в крестьянской семье, которая никогда не жила в больших достатках. Бабушка несколько раз снимала самодельный фанерный чехол с машины «Зингер», оглаживала рукой ее изношенное тело, так будто та была живая и теплая. Но машинка была так стара, так некорыстна с виду, что за нее ничего бы и не дали. Кроме того, работала машинка только потому, что бабушка до тонкостей знала ее характер. Зауросит бывало машинка, нитки рвать станет или вовсе шить откажется. Бабушка поднимет ее корпус, обнажит, с исподу сложные механизмы, поглядит, поговорит с машинкой, пальцем ткнет в одно, в другое место, где из масленки помажет, где сметаной, дунет, плюнет и, глядишь, Застрочила машинка пулеметом, а жила на радость нашего и всех ближних домов. Машинка, хотя и была бабушкина, но в то же время как бы принадлежала и многим другим людям. Бабушка обшивала на ней почти пол села. И хотя в голодный год шить никто ничего не приносил, бабы все же с беспокойством заглядывали в нашу горницу «Здесь ли машинка?». Всем им, да и бабушке тоже верилось, пока есть машинка, стоит на своем месте. Живые надежды на то, что минуют беды, что поработает еще она, будут люди шить обновы. Бабушка и не прочь бы оторвать от сердца машинку, да чтоб только не увозить ее из села. Здесь бы кому променять и после либо выкупить ее обратно, либо знать, что тут она поблизости. Всегда на нее посмотреть можно, даже пошить. И таким образом машинка как бы не совсем уйдет из бабушкиной жизни. Но... Никто в деревне машинку не выменивал, а когда отказался от нее и заезжий ямщик, сказавший, что пока он ее довезет, так она и рассыплется, бабушка успокоилась. «Да я лучше пересолю их выхлебую, чем машина решусь». Но пересаливать их хлебать совсем сделалось нечего. Начали и мы есть картофельные очистки, неободранная проса пополам с мекиной, всякую дрянь стали есть. Я всегда был в семье на особом положении, мне всегда отделялся самый лучший, самый сладкий кусок, и никто против этого не возражал. Так должно быть, так положено. А после того, как я переболел лихорадкой, да еще ревматизм меня донимал постоянно, все наши особенно заботились обо мне и отказывали себе во всем, только чтобы я был сыт, одет и не хворал. Ослабел я скорее всех, начало пухать, И ноги, худые мои ноги, перестали меня слушаться. Ходил я, шатаясь, голова у меня кружилась. Тягостно и угрюмо сделалось в нашем доме. Стойко державшаяся бабушка, хоть и наставляла нас, носи платье, не складывай, терпи горе, не сказывай, но сама все чаще и чаще смахивала с лица слезы. Тревожный ее иссушенный бедою взгляд все дольше задерживался на мне. Однажды наелись мы мерзлых картошек, С молоком ели, картошки с солью, и вроде бы все довольны остались, но меня начало мутить и полоскало так, что бабушка еле отводилась со мною. «Мужики, надо что-то делать, мужики!» — взревела она. «Пропадет парнишка, он пропадет, и я не жилец на этом свете, я и дня не переживу!» Мужики тягостно молчали, думали. Дед и прежде-то говорил только в крайней необходимости. Теперь, лишившись заимки, вовсе замолк, Вздыхал только так, что тайга качалась по заключению бабушки. Добиться от него разговора сделалось совсем невозможно. Бабушка глядела на кольчу младшего, тоже осунувшегося, посеревшего. А был он всегда румян, весел и деловит. Мне показалось, бабушка смотрела на кольчу младшего не просто так, со скрытым смыслом смотрела, ровно бы ждала от него какого-то решения или совета. «Что ж, мама, — заговорил медленно кольче младший и опустил глаза, — тут уж считаться не приходится, тут уж из двух одно, или потерять парнишку, или...» Бабушка не дослушала его, уронила голову на стол. Не голосила она, не причитала, как обычно, плакала, надсадно, загнана всхрапывая. Кости на ее большой плоской спине ходуном ходили, в то время как руки, выкинутые на стол, лежали мертво. Крупные, изношенные в работе руки с крапинками веснушек, с замытыми, переломанными ногтями, покоились как бы отдельно от бабушки. Кольча-младший достал кисет начал лепить цигарку, но отвернулся, ровно бы поперхнувшись. Закашлял, и с недоделанной цигаркой, с кисетом в руке, быстро ушел из избы, бухая половицами. Дед крякнул скрипуче длинно, и вышел следом за Кольчей-младшим. Состоялся какой-то важный и тягостный совет, какой я не знал, но смутно догадывался. Касается он меня. Мне в голову взбрело, будто хотят меня куда-то отправить. Может, к тетке Марии к ее мужу Зырянову, у которых я уже гостил в год смерти мамы, но жить у бездетных и скопидомных людей мне не поглянулось, и я выпросился поскорее к бабушке. «Бабонька, не отправляйте меня к Зырянову», — тихо сказал я. «Не отправляйте, я хоть чего есть стану, и картошки голые научусь». Санька сказывал, сначала только с картошек лихотит, потом ничего. Бабушка резко подняла голову, взглянула на меня размытыми, глубоко ввалившимися глазами. «Это кто же тебе про Зыряновых-то брякнул?» «Никто», — сам подумал. Бабушка подобрала волосы, вытерла глаза ушком платка и прижала меня к себе. «Чё ж тебя, как худу траву с поля выживают? Удумал, нечего сказать. Дурачок ты мой, дурачок!» Она отстранила меня и ушла в горницу. Там запел, зазвенел замок старинного сундука, почти пустого. И я не поспешил на этот приманчивый звон. Никаких лампосеек, никаких лакомств больше в сундуке бабушки не хранилось бабушки не было долго я заглянул в горницу и увидел ее на коленях перед открытым сундуком она не молилась не плакала стояла неподвижно ровно бы в забытии в руке ее было что то зажато вот встряхнулась бабушка и разжала пальцы вот повторила она протягивая мне руку в глубине морщинистой темной ладони бабушки цветком чистотела горели «Золотые сережки!» «Матери твоей покойницы!» — пошевелила спекшимися губами бабушка. «Все, что и осталось. Сама она их заработала к свадьбе. На известковом бадоге с Ливонтием зиму земскую ворочила по праздникам надевала только. Она бережливо, уважительно была». Бабушка смолкла, забылась, рука ее все так же была протянута ко мне и в морщинах, в трещинах ладони, все так же радостно, солнечно поигрывали золотом сережки. Я потрогал сережки пальцем, они катнулись на ладони, затинькали чуть слышно. Бабушка мгновенно зажала руку. — Тебе сберегче хотела память о матери. Да наступил черный день. Губы бабушки мелко-мелко задрожали, но она не позволила себе ослабиться еще раз. Не расплакалась. Захлопнула крышку сундука, пошла в куть. Там бабушка завернула сережки в чистый носовой платок, затянула концы его зубами и велела позвать кольчу-младшего. «Собираясь в город», — молвила бабушка и отвернулась к окну. «Я не могу». Кольче-младший надел старый полушубок, подпоясался, убрал сверток за пазуху. Все он делал медленно и молча, прятал глаза при этом. Кольче-младший плыл в лодке вместе с моей мамой, был кормовым, мама на лопашнях. Еще в той лодке была тетка Апрони, с ними семеро или восьмеро людей, но утонула моя мама. Когда лодка налетела на головку сплавной боны и опрокинулась, Маму затянуло течением коренной воды под бону, она зацепилась косой за перевязь. Ее искали девять дней. Под боной поискать никому в голову не приходило, и пока не отопрела коса, не выдернулись волосы, болтала, мыла молодую женщину, потом оторвала бревнами, понесло и приткнула далеко уже от села возле шалунина быка. Там ее зацепил багром сплавщик, и ничего уж видно святого за душой бродяги не было, Отрезал у нее палец с обручальным кольцом. Горе было так велико, так оно всех раздавило, что наша родня не пожаловалась на пикетчиков в сельсовет. Лишь горестно, недоуменно качала головой бабушка. «Зачем же над мертвой ты гайлились? Покарать Господь за надругательство, а я бы и так отдала кольцо, все бы отдала, что есть у меня». Мамы нет больше года, но кольчу младший не находит себе места. Все старается лаской, добротой загладить какую-то вину, хотя он ни в чем не виноват. Смерть причину найдет. Каково-то идти ему в город, сдавать в торксин маминой сережки. «Ну, с Богом!» — перекрестила бабушка кольчу младшего «Хорошенче смотри за платком. Жуликов да мазуриков в городе развелось тучи». Ничего на это не сказал Кольче-младший. Закурил на дорожку, поднял воротник полушубка, надел собачьи лохмашки и с цигаркой в зубах вышел из избы. — Ты тоже шел бы на улку к дедушке! — отвернувшись, молвила бабушка пустым голосом. И я отправился к дедушке под навес, где он вязал метлы, смолел табак, заглушал голодную сосущую нудь в животе. Бабушке хотелось остаться одной. Всегда ее тянуло к людям, всегда она была среди них, всегда в гуще всех событий, в курсе всех деревенских дел, но сегодня ей хотелось быть одной. Мы с дедом не тревожили ее, осторожно, словно воры пробрались в избу. В доме тихо, сумрачно, лампу мы в этот вечер не зажигали. Керосин у нас кончился, и ужина не просили. Ехали весь день до вечера, хватились, ужинать нечего» пошутила бы бабушка в другое время. Но она даже не подала голоса и головы не подняла. Пластом лежала бабушка на кровати и не шевелилась, не ругалась, не творила молитв, лишь глаза ее светились во тьме недвижимым лампадным светом. Кольче-младший принес из города пудмуки, бутылку конопляного масла и горсть сладких маковух, мне и Алешке гостиниц. И еще немножко денег принес. Все это ему выдали в заведении под загадочным названием Торгсин, которое произносилось в селе с почтительностью и некоторым даже трепетом. Бабушка завела квашню, намешала в муку мерзлых картошек, мекины, чтобы получилось побольше хлеба, и когда отстряпалась, половину плоских караваев, не вытранувшихся из-за примеси, засунула в котомку. Туда же бросила она узелок с солью, горсть луковиц, И Кольча-младший снова отправился в дорогу. С обозом он отбыл в Верховские богатые села. Верховскими у нас назывались села, расположенные в Ужурском, Новоселовском, краснотуранском Минусинском районах и Прихакасских степях, потому как все это находилось в верховьях Енисея. И люди тамошние, и обозы, идущие оттуда, большие длинные обозы с кладью, тоже звались Верховскими. Кольче-младший уехал наниматься на молодьбу. Он умел обращаться с молотилкой, и, как утверждала бабушка, равных ему по ловкости и сноровке возле барабана не могло сыскаться. Что это за барабан такой, я не знал. Мне был известен лишь один барабан, в который колотят палками. Но на барабане Кольче-младший намеревался заработать хлеба, и мы стали его ждать. Дедушка нанялся пилить дрова в сельсовет. И в большом нашем доме, где когда-то дополна было народу, сделалось тихо, пустынно. Дверь в горницу заколотили, чтобы не жечь лишние дрова. Мука из торгсина, как ее не растягивала бабушка, вся до пылинки и стряпалась Надо было что-то снова есть. Дедушка испилил и сложил в поленнице дрова подле сельсовета. Получил деньги. Получил он их немного, всего на булку хлеба, как определила бабушка. Она отправилась в город с деньгами, заработанными на дровах, ослабевшим от голода дедушкой. Возвратилась бабушка вечером с черемуховым ботагом в руке. Первый раз взяла она тогда ботажок и до смерти с ним уж не расставалась в дальнем походе. В котомке бабушка принесла серый, в банный таз величиною каравай. «Отрежь скорее, парнишке, кусочек, слабо сказала бабушка деду. Замер вовсе парнишка и себе отрежь. Она сидела на скамейке, не раздевшись, положив обе руки на черемуховую палку и очень заметно бросилась мне в глаза, какая она стала старая, как согнулась в спине. Дед вынул крова из котомки, взвесил его на руке и оглядел. Заросшее, без того хмурое его лицо, запосмурнело совсем. «Чего ж не поело-то? Дорогой свалилось бы. Лучше, что ли?» Да я отколупнула корочку, пососала и дотащилась, вот, слава богу. Я что? Я ломовой конь. Режь, режь, ждет ребенок. Алешка-то где? Я сказал, что Алешка ушел к матери, на устьману. Там столовку открыли и кормят сплавщиков казенной пищей. А в густо Алешку возле себя теперь прокормят. Они теперь без горя проживут. И ладно, и ладно. Ты чего, отец? Умер ли, че ли? «Прям беда с тобой!» Дед стоял с ножом в руке над разрезанным кроваем и не поворачивался к нам. Спина его, плечи, руки обвисали все ниже, ниже, будто сделался он весь тряпичный, будто и кости смололись в нем сразу, и стал он меньше ростом. «Ты чего?» — тревожно повторила бабушка. оманули тебя на базаре!» — глухо вымолвил дед и воткнул ножик, за настенную дощечку, за которой торчали вилки, ложки. Как оманули! Рот бабушки вдруг начал беззвучно шевелиться, сделался черным. Я закричал и прикрыл глаза руками. Дедушка схватил меня и понес к рукомойнику. — А, джись! А, чё деется! — бубнил он, нашаривая уголек за козырьком рукомойника, чтобы умыть меня с уголька от испуга и урочества. Уголек куда-то запропастился, дед набрал воды в глубокую ладонь. Всего деда трясло он, все бубнил, бубнил чего-то, и я, не слышавший от него больше трех или пяти слов за день, совсем испугался, попросил посадить меня на печь. Каравай оказался с начинкой, туфтой, как на блатном языке говорилось. Он только сверху, каравай, а в середину уже запечена микина Бабушка проклинала себя, где были у нее глаза, спрашивала. «Лучше бы ей помереть, счастьем бы она посчитала, если б не дожила до этих дней и не видела бы такого злодейства и жульничества!» Голосила и причитала бабушка долго. Причитая, она успела, между прочим, рассказать, как обрадовалась, когда узрела этот большой каравай, как ее насторожило с первоначала «Сходная цена!» как она боялась, чтоб каравай не перехватили, от того и не разломила его. Полоумная, как выглядели продавцы, пристойно на ее взгляд выглядели, одеты в городское. Рассказала ей о том, будто скоро все наладится, будто городским хлеб по карточкам начали выдавать, и драк больших на базаре уж нету из-за продуктов. По мере того, как выговаривалась бабушка, легче становилась у меня на душе, и дома не так уж страшно. Вот когда рот бабушки беззвучно шевелился, и когда сидела она на скамье неподвижно, как каменная, тогда страшно. А так ничего. Так все наладится. Сейчас бабушка поголосит, облегчится и чего-нибудь сообразит. И в самом деле бабушка скоро позвала меня в куть. «Глажи корочку-то. Корочка у коровая, будь он не ладен, хлебно. Микину-то выковыривай и глажи». Всякий хлеб не без мякины. Отец, ты тоже поешь маленько. что сделаешь? Им, супостатом отольются наши слезы. Кто бедного обижат, тот гибель себе накликат. А гляди-ка, чего я принесла, а? — пропела бабушка и полезла за пазуху и вынула черненький мохнатый комочек. Он сразу запищал, начал тыкаться носом в бабушкину ладонь то жрать хочет пятна его. Через силу улыбнулась бабушка и с непривычной какой-то детской беспомощностью поглядела на меня, на деда. И было в этом взгляде, ну, дура я, старая дура. Можете судить, меня казнить, мне уж все едино, только хотела я как лучше. Никто ее судить и казнить не собирался. «Где это тебе такую чуду Бог послал?» — мирно прогудел дедушка он взял за загривок щенка двумя пальцами и поднял в воздух щенок разом замолк и только дрыгнул задними лапками отыскивая опору породистый видать холера не орёт заключил дедушка дед с роду охотником не был в собаках ничего не понимал однако мы согласились с ним щенок породистый уж очень он лохмат и уши у него большие вислые «Тошусь это я у домов у отдыха», — рассказывала бабушка уже привычным напевным голосом. «А он, горюшка, копошится в снегу, еле уж слышно, скулит. Выбросили его на мороз околевать. Да собак ли? Остановилась это я, смотрю на горюна и плачу. Про Витьку нашего думаю. Не будь нас, так же околевать бы его выбросили». Бабушка вытерла платком уж летучие и жалостливые слезы и начала раздеваться. Сейчас я, сейчас, мужики. Из коровенки вытяну молочка. Не надо бы доить ее. Теленок замрет в чреве. но ну, до да последний раз. А вы пока глажите корку-то, глажите. А щененку-то, Витька, палец дай. Он и уймется. Не оманишь, не проживешь. Так выходит, заключила бабушка и сердито покосилась на раскроенный каравай Я скоро. Она схватила подойницу с палати и поспешила во двор. Мы с дедом стали выдергивать из каравая из корочек, мекину. Самую большую, выпуклую, будто крышка черепа, корку мы отложили бабушке. Щенок чмокал, шибко прижимая мой палец к ребристому нёбу, постановал и дрожал от голодной истомы. Вернулась бабушка, принесла на дне подойницы молока и первым делом плеснула щенку. Затем она вынула чугунок из печи, налила всем кипятку и забелила его молоком. Мы макали корки в чай. Ел дедушка, ела бабушка, ел я, ел лохматый щенок. Он побрякивал банкой и захлебывался. «Ишь ведь язва, жрет-то жрет! Жить хочет!» сказала бабушка, глядя на щенка, и тут вздохнула. Каждой божьей твари жить надобно. Ничего, мужики, ничего. Крута гора да забывчива, лиха беда, но избывчива. Выкарабкаемся. Коровенка бог даст скоро отелиться. Кольча хлеба заробит. Нам бы до весны до травочки дотянуть. наялся Мясо ищет. Щенок дохлопал молоко язычишком, ходил кругами по кути на расползающихся ногах. «Ты его с собой на печь возьми, закалел, он за всю жизнь не отогреется». И я забрал щенка с собой на печку. Он заполз мне под мышку, угнездился там и заснул, грея меня своим еле ощутимым дыханием. А я гладил его по кудрявой шерстке и размягченно думал о том, что супостатам отольются бабушкины слезы, и что щенок вырастет, собакой сделается». «Баб, а баб, а как мы его звать будем?» «Щененка-то?» «Да так и будем звать, Шариком. Он ведь ровно Шарик. Так и будем. Дрыхнет?» «Спит». Под мышку забрался и спит. Чекотно мне от него. «Пусть спит. И человека, и животину жалеть надо, батюшка, потому как у животной тоже душа есть. Памятливая душа» добро животное пуще человека помнит мы вот шарика отогрели покормили немножко ли ему надо то а в дому сразу легче сделалось и помяни ты мое слово бабушка прервалась прислушалась к чему то в темноте настороженный разом снялась с кровати ой больше кольча младший приехал отец ты ничего не слышал да на вроде бы ворота скрипели «Кольча это, Кольча!» — уверенным уже голосом подтвердила бабушка и зашуршала юбкой. «А я еще вечер подумала. Вот, вот он, шарик-то. знамение это мне вышло. В образе его ангел-спаситель явился». Когда мы вышли с дедом на улицу, бабушка уже успела расцеловаться с Кольчей-младшим, что-то говорила ему, плакала, помогала снять котомку. «Витенька, живой!» — шагнул ко мне Кольча-младший, поднял на руки, прижал к небритой щеке. Вот и ладно, вот и ладно, а я тебе гостинец привез. Хотя беда приходит пудами, но уходит золотниками, до весны, до травки мы все-таки дотянули. Однако с машинкой Зингер пришлось разлучиться. Променяли ее за мешок картошек, садить было нечего. Первый раз в том году садили наши селяне разрезанную на две, где и на четыре половинки картофелину, и шибко сомневались в будущем урожае. В том году вообще много чего происходило и делалось в первый раз. Когда выносили машинку, бабушка ушла из дому и гласила будто по покойнику. От травки до свежего хлеба и овощей было еще далеко, и как далеко, ведь каждый голодный месяц, да что там месяц, день — вечность. Но все же легче сделалось жить. Кольче-младший вступил в колхоз и женился, другорядь. В нашем доме появилась песельница и хохотунья Нюра, беловолосая, легкая нравом, быстрая на ногу. Она пришлась мне по душе, и мы с нею сделались друзьями. Но с бабушкой у них не ладилось. Бабушка самолично сосватала кольче-младшему невесту, степенную, смиренную, телом дебелую. Я и потом не раз замечал, что люди генеральского склада души не чают в тех, у кого характер ангельский тихий. На времена, когда женили, а не женились, к великому огорчению бабушки прошли. Как-никак город от нашего села находился всего в 18 верстах, и хотя отгораживали его от нас утесы, скалы да перевалы, все равно вольный, безбожный его дух долетал к нам и переворачивал все вверх дном. Бабушка кляла городское поветрие, сулила глад и мор, стращала людей тем, что будут по небу летать железные птицы и огненные змии, что льдом и холодом покроется земля, как сказано в каком-то писании, которого она не читала и читать не могла, потому как грамоты совсем не знала. Глад наступил. Мор, хотя небольшой, тоже был. Железные птицы аэропланы летали над горами. Все сбывалось по бабушкиному писанию напуганные жуткими предсказаниями, я забивался под крыльцо или на печку, когда аэропланы пролетали над селом. Однако боялись железных птиц старухи, я да еще кое-какие ребятишки послабее пупком. Орлы дяди Левонтия ничего не боялись, и когда аэроплан гудел над селом, они голозадые высыпали на улицу, кричали в небо «Аэроплан! Аэроплан! Посади меня в карман!» «А в кармане пусто! Выросла капуста!» Корова благополучно отелилась. кольче младшие Нюра работали на посевной, им выдавали понемножку жито. Августа на сплавном участке вышла в ударники, ей надбавили паёк. Теперь она подсобляла и нам маленько, через день отправляла порцию каши из столовки. Вместе с Августой работал на сплаве дядя Ваня. За харчом к нему бегал Кеша. Через гору бегал, через ту самую, которую одолел я когда-то в новых штанах. Нам он тоже попутно кашу доставлял. Ни один уважающий себя челдон, будь он хоть какого возраста, если есть рядом река и несет она бревна, пешком не пойдет. Твердо зная, что вверх везет беда, вниз несет вода. В летнюю пору все наши селяне плавали на саликах. Двух, трех или четырех бревнах, сколоченных скобами либо связанных проволокой. Чаще на двух. Четыре — это уж роскошь. Приезжие люди зажмуривались от страха, узрев человека на двух бревнах посреди бешеной реки, иной раз спасать выплывали, и возвращались обруганные, сконфуженные, разводили руками. Получив на сплавном участке пайку отца Августы, Кеша связывал или сколачивал два бревна, пристраивал на них кастрюлю сухой, в кастрюлю чашку с кашей, в кашу горбушку хлеба. Затем выбирал доску, какая полегче, и с таким веслом отбывал к селу, где я, бабушка и Шарик ждали его. Поскольку за харчом бегал не один Кеша и плавать все любили, то скобы со сплавного участка все перетаскивали, добрую проволоку извели. Раз Кеша связал два толстых бревна, завалящим концом веревки, и сначала плыл «Ладно» песню пел далеко в стране Иркутской. Салик шел ходко, бухал в боны, в бревна, но вот поволокло Салик к манскому быку. Бык этот выступал в реку, вода била в его каменный угол, здесь, как у караульного быка, имелся унырыш, только еще глубже, провальный». Клокочет, бурлит вода в унырыше и взлохмаченная, мятая, кругами выбрасывается оттуда, мчится под нависшим брюхом ржавого утеса. Кеша под манским быком проплывал много раз, ничего не боялся, еще громче песню орал, чтоб эхо под скалой эхало. Но беда настигла его в самый неподходящий момент. Лопнуло весло. Обломком доски Кеша не урулил салик, Его затащило под бык, стукнуло, и бревна разошлись. Лопнула веревка. Кеша не о себе и не о салике хлопотал в ту гиблую минуту. а кастрюле с пайкой. Кастрюлю он с гроба стал, не дал ей утонуть, меж тем ушла от него половина салика. Остался Кеша на одном бревне, и, чтобы не сверзиться в воду, сел на бревно верхом, спустил ноги в реку, и понесло его, завертело, как хотела потому что рулить совсем нечем. В руках кастрюля, ноги бревно удерживают. Сидим мы на бережку. Я, бабушка и Шарик, пайку ждем. Я камни в воду бросаю, бабушка о чем-то думает. Шарик умильно смотрит на нее, хвостиком по гальке колотит. Шебаршит, рассыпается галька. Вдали показался человек, вроде бы на салике. Ну почему-то без весла. Таскает человека, кружит, поворачивает то передом, то задом, обоны стукает, но он не гребется и никаких признаков жизни не подает. Бабушка смотрела, смотрела, давай ругаться. Опять какой-то сорванец на лисине катится, опять балуется. Ну, ганы ну, сорви головы, тонут и гинут, все не имется. У меня глаз поострее, вижу... «Кеша это наш в аварию попал! Как сказать бабушке, не придумаю!» Между прочим, шумела бабушка для вида и порядка. Сама тоже на салике плавает. Положит котомку на бревна, перекрестится на известковый завод, на солнцевосход, усядется на салик и скажет «Отталкивай, батюшка! Господи баслави!» Я оттолкну ее, и она поплывет себе к городу, веселком погребая. Как увидит катер или пароход, закрестится, веслом машет, «Ходу, ходу сбавляй, чтоб не смыло ее с бревен!» Все суровее смотрит на реку бабушка, все ближе, братан подплывает. «Тошно мне!» — охнула бабушка, и ноги у нее подломились. «Да это больше кешка наш? Что это, катаржанец? Плаваешь на одном бревне?» «Вожа лопнула!» — заревел Кеша. «Ловите меня, а то пайку утоплю!» Столкнули мы с берега чью-то лодку, поймали Кешу ниже села. Еле пальцы его разжали, так он крепко держал кастрюлю задушки. Бабушка и ругалась, и смеялась, и крестилась. Кеша носом хлюпал, сидя на нашей печке. Бабушка лечила его, и, передавая внука шорту, «Дяде вани Наказывала, чтобы он в кузне наковал скоб и сам бы делал кеш и салик. Не то же ган этот пайку утопит, не ровен час, и сам решится. Спала коренная вода на Енисее. Жалица, щавель, дикая редька, медуница, петушки и много чего выросло на лугах. Хлеб, наподобие кирпичей, стали печь в церкви, приспособленной под пекарню и выдавать понемногу на каждого едака Бабушка причитала и ругалась. Изничтожение, где не только храма Божьего, но и женской половины началось. От печки баб устранили, стало быть, их на мыло переделывать надо. Зачем они? Хлеб кирпичом, который она ни за что есть не станет, потому как он машиной воняет, да и на хлеб вовсе не похож. «Не блажи-ка ты, не блажи», — урезонил ее дедушка. «Давно ли корки были рады?» Бабушка сразу на него, конечно, безбожником, коммунистом и аспидом называла, карила что крестился он для Близиру, перед едой, чтобы не подавиться, да перед севом и сенокосом, чтобы удача была, потому и хлеб казенный есть ему можно. Ей же не пристало скормиться. «Ну не ешь», — бубнил дедушка в бороду. Сердилась старуха три года на мир, а мир того не заметил. Бабушка сделала вид, будто не расслышала дедушкиного ехидства скоро однако и хлеб кирпичом который потихоньку до да полигоньку пощипывать стала и незаметно к нему привыкла оправдываясь люба пиш от бога а этот хлебушек в святом месте к тому же испеченный стал вовсе пише божья шарик которого бабушка звала насмешливо ангелом хранителем внимательно ее слушал и совсем как есть совсем что она говорила соглашался и как бы подводя итог стучал хвостиком Совершенная истина, ну из совершенных совершенная. Между Шариком и бабушкой шла постоянная затяжная борьба, в которой победы чаще одерживал Шарик. Главная цель в жизни Шарика — пробраться в избу, вылакать у кошки молоко и помочиться на веник под рукомойником. Когда Шарик рос, его все как попало обзывали, тискали, чесали ему пузо, Он опрокидывался вверх лапами перед каждым встречным поперечным, и никто не мог пройти мимо Шарика, любой и каждый чесал его сытая пыльная пузо. «Чтоб ты сдох!» — говорили Шарику. «Экая ты падла, экая балованная тварь!» Шарик жмурился, высовывал кончик красного языка от блаженства, потешно дрыгал задней лапой. Не думаю, чтоб Шарик понимал, что ему говорили, но одно он усвоил твердо. «Чем глупее?» Чем придурковать и себя вести, тем выгодней и лучше прожить на нынешнем свете можно. Однако в таком селе, как наше, одной придурью не обойдешься. Нужна еще и осторожность. Она пришла к шарику не сразу. Тот не охотник, тот не хозяин считался у нас. Кто не держал свору собак? И каких собак? Во время голода поредела банда наших псов, но как только полегчало с едой, Снова во дворах забрехали собаки, снова начали они шляться по селу. Собак у нас держали только лайк, на людей лайки не бросаются, зато меж собой грызутся постоянно. Шарика, отсталые сельские псы, принимали за диковинную зверушку и постоянно дежурили у наших ворот, чтобы скараулить эту зверушку и разорвать. В подворотне все время торчали 3-4 собачьих носа псы втягивали воздух рычали скалились шарик миролюбиво подергивая хвостиком подползал на брюхе к воротам чтобы поиметь знакомство и войти в собачью семью добрым другом и товарищем добром это кончиться не могло однажды за нашими воротами поднялся страшенный вой визг лай тошно мне закричала бабушка и помчалась из дому шарика вертят шарика вертят цыть Язвила бы вас цыть, волки ободранные!» Принесла шарика из-за ворот на руках почти бездыханного, слабопостановающего. Бабушка облепила бедолагу опары листьями, подорожниками, завернула его в старую шубу. Несколько дней шарик лежал на печи, больной и тихий. «Я ли тебе не говорила? Я ли тебя не упреждала?» выговаривала бабушка шарику. «Не лезь за ворота, не лезь! Так-то ты меня послушал, так-то ты моему наказу внял!» Шарик слабенько колотил хвостом, что, дескать, поделаешь. Промашка вышла. Хотел по-доброму в коллектив войти. Вон люди и те в колхоз объединяются. Вот тогда-то во время болезни до да изнеженный Шарик повадился есть у кошки молоко и ходить на веник. Уж как не стерегла, как не караулила бабушка шарика, он все равно улавливал свой момент. «Я те удозорю, все иди на удозорю и носом на тычу!» грозилась бабушка, и, надо сказать, настойчиво она была в достижении цели. Вот шарик вылез из-под кухонного стола, потянулся, бабушка лук-батун в окрошку режет, и на пса никакого внимания. Шарик ткнулся в кошачью посудину. Нет там молока. Он его уж подчистил. Шарик побренчал банкой и подался к рукомойнику. Бабушка лук режет, но вся она на стороже. Понюхав веник, шарик отошел от рукомойника, подумал, подумал и плюхнулся на брюхо среди кути, полежал, полежал, поднялся и снова к венику. Бабушка резко обернулась, на лице ее гнев и торжество. Шарик нюхал веник с невинной мордой. Повернувшись к бабушке, он подрыгал хвостиком. Что тут такого особенного? Уж веник не понюхай. — Ну, не ли? — Не выжига! — бессильно упала на скамейку бабушка. Шарик смело протянул бабушке лапу. — А путь ты к лешему! — оттолкнула она баловня. — Ловок ты, ловок! Да и я, брат, не лопоуха. Я все едино тебя удозорю. «И на тычу, на тычу!» Шарик полон внимания. Он слушал и в то же время поглядывал на жестяную банку. Плеснуло бы, дескать, молочишко, чем попусту болтать. «Да на уж, облизень!» Через какое-то время дверь избы распахнулась настежь. Это шарик, разбежавшись, навалился на нее и был таков. Напрудил, ведь напрудил, простонала бабушка, глянув на рукомойку, и начинала поиск под навесом, в амбаре, в стайке, под крыльцом. У бабушки в руке хворостина. Бабушка переполнена возмущение через край, но, смиряя себя, звала нежно воркующе. — Шаря, Шаря, иди ко мне, миленький, иди-ка, я тебе молочка дам, молочка! — Шарик не мурмур. -мур. Шарик сквозь землю провалился. «Тьфу!» — плюнула бабушка и отбросила хворостину. «Лучше домой не являйся, нечистый дух!» Шарик объявлялся в ту пору, когда бабушка уже подостынет, и гнев ее пойдет на убыль. Шарик вежливо скребется лапой в дверь, попискивает. «Не пушу я тебя, супостата, в избу, не пушу!» Шарик затих, успокоился. Ему главное сейчас слышать голос, почуять, до какой степени еще раскален человек. Управившись с делами, бабушка брала боток для обороны и следовала по селу проведать своих многочисленных родичей. Нужно где чего указать, где в дела вмешаться, кого похвалить, кого побронить. В одном доме промолчат, в другом огрызнутся, в третьем, глядишь, и отпушат бабушку, генералом обзовут. Часто пребывала она с причитаниями домой, клялась, что ноги ее не будет до скончания века в таком-то и таком-то дому, у таких-то и таких-то дочерей и зятьев. «Отгостевала», — бурчал дедушка. Следом за бабушкой из дома в дом таскался шарик. Следом за ним кролись деревенские псы, храпели и издали, пугая шарика, но бабушка не давала своего ангела-хранителя в обиду. Если какой отчаянный пес и выкатывался из подворотни, и, невзирая на боток, сшибал шарика на землю, бабушка хватала его в беремя. Были живы и не затухли в шарике охотничьей страсти. Он все время пытался подобраться к курицам, и хотя не изловил ни одной, поползновение свои не оставлял. Когда появились во дворе цыплята, у бабушки возник новый участок борьбы. Длинный летний вечер, Двери избы распахнуты, окна в горнице открыты, дед, как всегда, что-то мастерил под навесом, бабушка молилась, стоя на коленях перед иконостасом в горнице. Я видел сквозь листья герани и завесы красных сережек, как голова ее то возникала за цветками, то опускалась ниже окна. «Мира заступницы, мать всенежной, я пред тобою, грешница, мраком одетая, ты меня благодатью покрой, если постигнет скорбь и страдания». Все чаще и чаще мелькала бабушкина голова в окне, слышно было, как она бухалась лбом о пол, и голос ее уже на слезе. Мне казалось, что бабушка знала, что дед слышал ее, и потому она прибавляла прыти в молитве, чтоб пронять его, доказать, какая она усердная в веровании, а он — грешник. Но она по доброте своей и его грехи замолит. «Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородица, надеющимся на тебя. Да не погибнем мы, да избавимся от бед. Ты, бой, есть и спасение. Шарик, падина такая, я вот тебе!» Забринчала бабушка в раму, продолжая молиться. Она торопливо бормотала, часто в замешательстве крестилась. «Сбил ведь, сбил нечистый дух!» Бабушка шевелила губами, вспоминая молитву, и вот, громко обрадованная, повела дальше, перескакивая с пятого на десятое, толкуя молитвы на свой лад, приспосабливая их к своей нужде. И речи ему, Пресвятая Богородица, «Сыне мой, Бог мой, человеку, который аще похочет от чистого сердца, избавлю его вечные муки огня неугасимого». Червия неусыпанного, ада преисподнего, еще человек в дому своем в чистоте содержит, то в том дому будет рабам здравия скоту прибыток, тому дому не прикоснется ни огонь, ни тать. Бабушка чем дальше, тем самозабведней колотилась лбом об пол. При этом она одним глазом смотрела слезно на Мати Божью, другим сурово следила за шариком, который полз меж срубом подвала и за плотом к цепушкам, укрывшимся в вместе с курицей Порунией. Как только шарик приближался, курица топорщилась, клохтала, дергаясь головой, и, взъерошенная, с индюшку почти сделавшаяся, налетала на шарика, и он задавал стрякача. Шарик устраивал спектакль. Не давал бабушке молиться. Он не мог долго быть без нее, выманивал бабушку на улицу. Не выдержав испытания, бабушка выскакивала на крыльцо, воздевала руки к небу, ругала подлую псину распоследними словами топала ногою, плевалась, шарик полз к ней на брюхе, колотил хвостом по земле. Виноват, виноват, но ну и ничего с собой поделать не могу. Если эта история, так горько и печально начавшаяся, заканчивается по-другому, то в том повинен тоже шарик. Лукавая, глупая и преданная собака.